И параграф 378 из книги Иерархия нужно очень помнить, ибо каждый из нас должен стремиться к погашению и пресечению зла конечно, прежде всего, в себе самом и в своем окружении. Именно всем нашим существом, всеми силами души будем поддерживать добро и бороться со злом, бороться как с тем злом, которое живет вне нас, так и с тем, которое гнездится в нас самих. Зло всегда зло, независимо от локализации его. Будем помнить, что это грозная борьба, которую суждено вести человеческому духу за дорогое ему стремление к истине и совершенству. Именно, как говорит наш Пирогов, следует придавать воспитанию большее жизненное значение, нежели образованию. И в этом он глубоко прав. Но в обиходе слово «воспитание» приняло самое уродливое ограничение в понимании приобретения хороших манер и обучения спорту. Почти никто не задумывается, что воспитание прежде всего касается всей внутренней сущности человека, всего его характера и есть внесение основ этики в детское сознание с, возможно, ранних лет. Но у нас, увы, в лучшем случае преподается этика кулачных бойцов. Современному Цицерону, восклицающему «О, Катилина, когда ты кончишь нас преследовать», могу ответить «Надеюсь, что никогда, ибо конец преследования означал бы начало разложения». Существует земной закон, по которому с того момента, как прекращается всякое преследование и достигается всеобщее признание, начинается и разложение. Борьба есть основа существования и продвижения. И потому человек без борьбы обращается в ничтожество и произвол. Борьба в наши дни, конечно, усилилась и расширилась, ибо сейчас... Нельзя назвать ни одной отрасли жизни, где бы не происходило столкновение различных начал. Потому и учение говорит «полюбите борьбу». Но борьбу эту мы должны стремиться перенести на более высокий план, и для этого необходимо выработать и утвердить свою внутреннюю правду. При посредстве углубления в учение и самоуглубления и лютой борьбы с самим собой. Этим мы поднимем себя и всех приходящих в соприкасание с нами. Итак, мы снова вернулись к великому понятию воспитания и самовоспитания. На этом и закончу.